Глава 43. Ленин. Я почти уверен, что справлюсь с нежитью сам. Огонь машинально проверил, как ходит в нужных клинок. Меч – последнее оружие мага, но именно оно зачастую и спасает жизнь. Ленин, старайся не вступать в схватку без необходимости. Твоя главная задача – следить и стабилизировать мою энергию. Саншин, твоя задача – не дать никому пожевать так заинтересовавшую тебя леди и прикрывать меня, если что-то полезет со спины. «План задания и порядок зачистки все помнят?» Я кивнула. Вновь покрасневший мальчишка последовал моему примеру. «Дай пару минут на концентрацию, и я готова. Я тоже!» Голос водника от волнения стал на удивление высоким. Концентрация, впрочем, не задалась. Хотя бы потому, что огонь вновь едва заметно заулыбался одному ему понятной шутке. «Что?» – не выдержала я наконец, понимая, что любая посторонняя мысль в бою может стать обузой, а эти загадочные смешки совершенно точно имеют все шансы стать навязчивой идеей. Ничего. Май Юндин пожал плечами и, словно сжалившись, добавил. Тебе этот мальчик никого не напоминает, нет? Значит, выброси с головы и давай займемся делом. Стоило ли ждать, что все пойдет как по маслу? Вообще, конечно, стоило. У нормальных людей на несложных заданиях обычно так и бывает. Но где нормальные, а где мы? Учитывая, что моя магия все еще в некотором дисбалансе, мне надо примерять свои прошлые навыки с новым телом. Все сложно. С первого взгляда стало понятно, интуиция меня не подвела. То, что рвануло на нас из темноты, совершенно точно не было простыми мертвецами, попавшими под темные чары. Быстрые, сильные твари с белесыми глазами рычали, разбрызгивая пену с зеленоватых губ. На плешивых головах местами виднелись грязно-белые наросты. А еще они совершенно не желали сгорать от простых чар, пока огненные клинки не отсекали им головы и не желали заканчиваться. Про план не вмешиваться я забыла почти сразу. Даже явно растерявшемуся Саншину было понятно, что сейчас не до экономии ресурса. Хорошо хоть прикрывать не забывал, потому как одновременно швырять заклятие, стабилизировать огня, прикрывать его и следить за именно сохранностью у меня явно не вышло бы. Спасибо мальчишке, ты, лах моих он явно пёкся всей душой. Коридор и первое, самое большое помещение дались труднее всего. Твари пёрли нестихающим потоком, порой наводя на мысль, что такими темпами нам самим скоро придется спасаться бегством. Пронесло. Через какое-то время основная масса белоглазых осталась валяться пованивающей грудой. Двигаемся дальше, но медленно. Огонь говорил чуть хрипло но я и по постоянным попыткам его путей надорваться понимала, что он слегка не в форме и уже вымотан. Возможно, мы положили всех, а возможно, что выползли, только самое агрессивное. Зато, ставя задачу, не соврали. Я с большим трудом выдавила улыбку и хлопнула нелепо ойкнувшего саншина по спине. Действительно много. Огонь шел первым, освещая дорогу и готовясь встретить все, что захочет с нами поздороваться. А я отставала на два с половиной шага. Стандартная дистанция, чтобы не отхватить на замахе от мага-огневика. Саншин ко мне чуть ли не жался, вертя головой с таким усердием, что я еле сдерживалась, чтобы не спросить, не боится ли он простудить уши. Первый сюрприз повстречался почти сразу. Май Юндин не ошибся, предположив, что менее агрессивные мертвецы могли отсидеться и нападать только если подойти к ним совсем близко. Следующие несколько комнат, тоже не радовали разнообразием, одна-две вялые твари. А потом вдруг прямо над ухом раздался виск, и меня дернули так, что я со всей дури впечаталась плечом в каменную кладку. Несмотря на, мягко скажем, неуставную реакцию, сработала отменно. Рывок убрал меня с линии атаки, а огонь, обернувшийся на крик, успел развернуться и рубануть бросившуюся на нас тварь. Несмотря на немужественный вопль, дальше Саншин не терялся. Выпустив водяные хлысты, он, на удивление ловко и метко, принялся орудовать ими, откидывая подступающих мертвецов. А я, почти с ужасом пялись на них, осознала, что, похоже, прикидываться ветошью дальше не получится. Потому что, судя по уродливым шрамам и обугленным полосам на шеях, это были не новые монстры. Это восстали те, которых мы только что положили. И зря я пыталась не упускать свою силу, хотя она билась о меня изнутри, как взбесившаяся река о хрупкую плотину. Но в том-то и дело, в том-то и дело, что если я ее выпущу...» Ударила я сразу и быстро, надеясь, что в шоке от восстания того, что не должно было восстать, Саншин не обратит внимания на нехарактерную силу. Хотя, конечно, такой всплеск мог не заметить только слепо-глухонемой. Мертвецы даже не сгорели, просто рассыпались залой. А я почувствовала, как земля под ногами начинает выплясывать. Отвыкла я от масштабного применения дара, отвыкла. А это тело и вовсе к такому не привыкало. Я пошатнулась, но кто-то слева не дал мне упасть. Сначала я подумала, что это огонь, но нет, слишком маленькая и нетвердая рука. Надо сжигать целиком. Язык заплетался, перед глазами плясали мушки, делая и без того темные предметы вокруг неразличимыми. Думаю, уж после этого не поднимутся. Судя по звукам, из коридоров вылезло еще несколько тварей, не попавших под мой удар». Рядом вспыхнуло пламя. Дин не стал мелочиться и решил, кажется, просто сжечь все вокруг. Разумно. Если не учитывать, что, во-первых, с таким бешеным расходом энергии и без стабилизации пробегает он недолго, а, во-вторых, все вокруг – это мать его дом, в котором мы находимся. Последняя мысль, видимо, пришла в голову и ему. «Саншин, к выходу!» – рявкнул он. «Твоя задача – следить, чтобы выход и центральный коридор не горели, когда мы попробуем выйти» и чтобы никто, кроме нас, через него не прорвался. Пошел. Принял. Поддерживающая меня рука исчезла. Благо, ноги уже обрели относительную твердость, а глаза – подобие ясности. В строю? Всегда. Я проморгалась и вынула на всякий случай клинок. Рисковать и пускать в ход силы снова не хотелось. Пошли, пока вместе с мертвяками не погорели перекрытия. Двигаться было сложно. Слабость усугублялась накапливающимся дымом, и неровным светом. После трех комнат, вспыхнувших вместе с останками тварей, я уже даже не пыталась поднимать меч, просто ползла за огнем почти на ощупь, полностью сосредоточившись на его энергетических путях. Они буквально трещали каждый раз, когда с пальцев его срывались столбы пламени. Это ощущалось, как попытки зашить паутину, которую во все стороны треплет ветер. Мысль, что, возможно, мне следовало тоже выйти из дома и работать оттуда, пришла слишком поздно одновременно с налетевшим мертвецом отрубить голову не вышло ни с первого раза ни с третьего к тому времени как покрытая уродливыми наростами башка откатилась от тела я успела запыхаться зато это поставило точку в вопросе моих нынешних способностей сожги его я на выход признавать свою бесполезность всегда тяжело но порой это лучшее что ты можешь сделать для других сколько связок погибало просто потому что кто-то из команды не поспешил предупредить, что у него закончились силы, и он дальше не может вести бой. Уж лучше отсутствие поддержки, чем боец-дырка, на которого ты рассчитываешь, но который в решающий момент не сможет тебя прикрыть. Иди. Дин запустил очередной огненный поток и даже не обернулся. Лестница еще не горела, так что выползти в коридор не составило труда. Черный едкий дым царапал горло, но, двигаясь почти вслепую, Я пыталась ни на секунду не терять связи с товарищем, потому, конечно же, не заметила темную щель в нижней части стены, пока ледяная когтистая рука высунувшаяся оттуда твари не полоснула меня по бедру, раздирая плоть и утаскивая вниз. Уронив бесполезный меч, я шарахнула впившегося в меня мертвеца остатками сил аватара и рухнула в темноту.